Глава 9. Подземльё. Второй визит в приют мертвецов. Дракон с герба Батори. Лапа от четырёх когтях. Наконец-то внутри. Преуспешник в Вельзевула. кое-что становится ясным. Запаянная ампула. Анита остаётся одна. Безвыходное положение. привилегированный пленник откровенность капитана Горелова узкое окошко баба венгерская без рукавки приключение верной служанки максимов расстаётся с кошельком важнейшее поручение 21 июля армия Поскевича вступила под стенами Дебрицана в сражении с корпусом генерала Надя. После баталии при Вайцине это была самая кровопролитная битва за всю венгерскую кампанию 1849 года. Русские потеряли убитыми и ранеными около 350 человек, венгры – 4000. Остатки корпуса Надя отошли к Гроссвардену, где соединились с армией Гюргея, который, как и прежде, избегал прямого столкновения сражения. Паскевича. Деберцам был взят, и на этот раз прочно. Генерал Филмаршл приказал найти священника, который в апреле благословил мятежников. Теперь Патера заставили в том же храме отслужить молебен за здравие императора Франца Иосифа. В стране постепенно водворился нарушенный был австрийский порядок. Обнадряющие известия приходили из Трансильвании. Генерал Лидерс взял Германштадт и направился к Шезбургу, чтобы помериться силами с войском Бема, главного поборника революции в этих южных провинциях. Известие о грядущем противостоянии Бема и Лидерса они-то внимало замиранием сердца. Ведь где-то там должен быть Шандор, если только он не погиб, возвращаясь из Мешкольца. Однако беспокойство о Шандоре меркло в сравнении с тревогой за Алекса. В Дебрицене его не оказалось. и никто о нем ничего не слышал. А Нити думать не хотелось о том, что муж пропал без вести в охваченной пламенем республике. Она гнала прочь дурные помыслы и старалась занять себя чем-нибудь, чтобы не впасть в уныние. Сразу же после взятия Дебрицина она отправилась в приют мертвецов. Джеймс рвался с ней, но она уговорила его остаться в лазарете. Его рана еще не зажила. Он ходил с рукой на перевязи, И Анисе не хотелось лишний раз утруждать его, тем более что поездка в крепость выглядела лёгким променадом. Там стоял русский гарнизон. Мадиры были далеко, и едва решились бы на штурм потерявший для них стратегическое значение фортецы. Майор Капнистов Анита ничего говорить не стала. Ободётся, если взять его с собой, то будет путаться под ногами и кичиться своим профессионализмом. Проще и спокойней всё сделать самой. Анита вознамерелась найти тайную лабораторию, в которой она видела Михая, вседовластным старцем. Это послужило бы верным доказательством того, что эпидемия холеры, поразившая русскую армию и унёсшая жизни уже 10.000 человек, вызвана искусственным путём. За одну и капнестую можно на место поставить. Пусть, как говорят в России, сверчок знает свой шесток, а то вообразил себе августом дюпеном, а у самого в голове две извилины. и те не предели. Анита впервые получила возможность обстоятельно осмотреть приют как изнутри, так и снаружи. Крепостным гарнизоном, состоявшим из десяти человек, командовала знакомый ей подпоручик. Он ничего не имел против того, чтобы барышня, которой благоволит сам генерал-фельдмаршал, послонялась по отбитому венгров укреплением. Он был уверен, что делает она это исключительно по причине праздности и одолевшей ее скуки. Анита не стала его разуверять. Такое отношение к предпринимаемым ей изысканиям ее вполне устраивало. Для начала она прошлась по двору. Деревянные постройки, конюшни, склады были уничтожены огнем еще во время первого штурма крепости, который она наблюдала из окна своей комнатенки в Южной башне. Нет, во дворе не могло быть ничего примечательного, он хорошо просматривался, И здесь постоянно сновали люди. Неподходящее место для обустройства входа в секретный бункер. Они-то заглянула во все четыре башни. Это заняло много времени, хотя двери в комнатах были вышиблены, и внутри не осталось ничего достойного внимания. С особенным трепетом вошла она в бывшую свою тюрьму. Поднялась наверх, полюбовалась надружкой, вырезанной из триумбулаки на полу. Надпись на века, разве что башня развалится прежде. Спустилась вниз, нашла люк, проникла в знакомый коридорчик. В лаборатории было темно, и рассмотреть ее через щель в стене не получилось. Завершив осмотр интерьера, вышла за пределы крепости и принялась изучать то, что было снаружи. Анита подивилась на пляжущих скелетов, которых ранее не могла рассмотреть без спешки. потрогала покрытые мхом валуны, прошлась по каштановой рощице. Нигде никаких признаков прохода в подземелье. Ни норы в земле, ни колодца, ни какой-нибудь завалящей дверки. Но ведь что-то должно быть. Анитов задумчиво все остановился перед гербом, вытесанным из цветных камней и размещенным на углу рядом с южной башней, прямо под скелетами. Герб был зловещим, как и сам Рот, который он символизировал, черленый круг неправильной формы и в центре которого торчат три белых клыка, а на круге, обвив его сперлевидным хвостом, сидит зеленый шипастый ящер, приотвратного вида. Морда у ящера оканчивается загнутым к низу клювом, а из пасти высовывается жало в виде красной стрелы с треугольным наконечником. Брррр! Анита поежилась, но глаз от герба не отвела, что-то в нём, и её не устроило. В том смысле, что что-то было не так. Перед нынешней поездкой в крепость она не поленилась зашла в библиотеку Дебринского кальвинистского колледжа и просмотрела там старинные тома, повествующие о роде Батори, вообще, и о приюте Мердвесов, в частности. Сведения о подземной лаборатории не нашла, зато вдоволь насмотрелась на фамильные гербы. И этот с ящером. Запомнила хорошо. Какой же здесь изъян? Они-то подошла ближе. Благогерп располагался на высоте человеческого роста. Стала водить по нему пальцами, проговаривая про себя. Так, язык, глаза, гребень, лапы. Лапы. Это уже в голос и с волнением. Ну, конечно, видны только две. правая передняя и правая задняя, остальные скрыты. Но на рисунке в книге на каждой лапе было по три когтистых пальца, а здесь по четыре. Случайность? Ошибка ваятеля? Или они тогда взялась рукой за кого-то того пальца на задней лапе, который казался ей лишним. Стала дёргать, надавливать. Ничего не произошло. Приподнялась на носки, дотянулась до передней лапы, произвела те же манипуляции. Никакой реакции. Другой бы отступился, стал искать иное решение, но интуиция подсказывала Аните, что она на верном пути. Она ухватилась одновременно за оба искривленных каменных когтя, повисла на них всем своим весом. Щелчок. Тихий скрежет. Щит, на котором покоился герб, отъехал в сторону, обнажив в стене черный подвал. Анита, прижав к груде Редикюль, Шагнула туда. Едва переступила порог, как щит поехал в обратную сторону, и западня захлопнулась. Здесь была тьма, и ничего, кроме тьмы. Анита не испугалась. Любопытство и восторг от сделанного открытия были сильнее. Она на ощупь двинулась вперед, натолкнулась на край стола. Что-то уронило, кажется, пустую колбу. болба со звоном разбилась. Анита пошарила на столе и ещё одно чудо нашла упаковку фосфорных спичек. Зажгла одну, осветила помещение. Да, это она. Подпольная лаборатория, которую Анита видела из секретного коридорчика. Вот химическая посуда, вот ёмкости с чем-то жидким и с чем-то сыпучим. Большой бак, ванна возле стены. Стол, за которым тогда сидели Михаил со стариком. Анита зажгла от спички, стоявшие на столе в свечном агарок, огляделась более внимательно. Приметила рядом с дверью рычаг. Наверное, если нажать на него, все замки откроются и выпустят её отсюда. Но это потом. Сначала надо всё здесь исследовать. Зря что ли столько времени потрачено на поиски? Анита призадумалась. С чего начать? «Не судучка ли, который виднеется под столом?» Начать ей не дали. Снова скрижетнула, дверь отъехала, и под низкие своды шагнул седой старец. На этот раз он был в обычной цивильной одежде. Встретишь такого на улицах любого европейского города, не обратишь внимания. «Добрый день», — негромко произнес, вошедший на французском языке. «Вот вы и добрались», — до моей магической пещеры. Судя по тому, что я о вас слышал, вы обладаете уникальными способностями. Поэтому я не сомневался, что вы разгадаете загадку герба. У меня на неё ушло двое суток, а у вас чуть меньше, скромно ответила Анита, завораживленно следя, как за спиной старика дверь опять закрывается. Они остались в лаборатории один на один. Анита гадала, где у этого Мофасаила спрятано оружие. В кармане, за пазухой, в руках по крайней мере. Не было ничего. А от кого, если не секрет, вы обо мне наслышаны? У нас есть общие знакомые? Есть, ответил Старис, и тем ограничился. Тогда вы должно быть знаете, кто я такая и как меня зовут. А вот я вас не знаю. Меня зовут Ишван. Я тоже из рода Батори, принадлежу к одной из боковых ветвей. Эта крепость когда-то была собственностью моих далёких предков. Так что, можно сказать, я пришёл сюда по праву. Вы знали об этом по землелие? Знал. Со времён графини Елизаветы. То есть уже больше двух столетий сюда никто не заглядывал. И тайна механизма, запирающего вход, была уверена. Но это, как вы убедились, не так сложно. Старик говорил не спеша, лицом был похож на доброго лицевика, и они-то стали понемногу успокаиваться. О чего бы не побеседовать с неглупым человеком. «Лаборатория здесь тоже со времен графини Елизаветы?» «Нет, конечно», — усмехнулся старец. «Вы же видите, все современное. Лабораторию устроил я, своими руками. Я, знаете ли, по образованию химик и врач. Учился в университете в Павии, где моим преподавателем был сам Александр Вольта». Он пытался объединить физику, химию и физиологию. Я пошёл по его стопам, но оказался менее талантливым. Так для чего же вам эта лаборатория? Я провожу в ней свои опыты. Мне никто не мешает. Для учёного это наивысшее благо. Вот сейчас мы с вами разговариваем, а там наверху ходят русские солдаты. Но нас никто не сможет услышать. Они-то сделали вывод, что про коридорчик с отдушиной старик не знает, и не надо ему знать. Спросила ещё: "Что вас связывает с Михаем?" "Откуда вам известно, что меня с ним что-то связывает?" Сочёрзал старик: "А, коридор для подслушивания. Знает. Почему же тогда сидел тут и так беспечно откровенничал?" В молодости я был так же проницателен, как вы, но с возрастом мозговая активность снижается. В наших семейных преданиях пройдёт коридор не слового, а сам я не догадался. Узнал всего 3 дня назад. Откуда? Вы очень любознательны, сыдарыня. Снова усмехнулся старик, и на этот раз улыбка получилась не доброй. Образ дедушки лесевика начало всплываться. Забрались без спроса в мою святая святых. Собирались её обыскать. Ведь собирались, да? Собиралась. Мне стало тратить Анита. Вы не найдёте ничего, что представляло бы для вас интерес. Так, кое-какое оборудование и реактивы, которые я не успел вывести. Они могли бы иметь ценность для учёного, но не для очаровательной дамы. которые едва ли имеют представление о естественных основах. Анита решила оставить собеседника в этом приятном заблуждении. Я искала здесь нечто конкретное. Что именно? Возбудитель холеры. О-о-о! Восхитился старик. Мадам владеет специфической терминологией. В разумных пределах. Сихитничала Нита. Тогда, быть может, вам ведомо, что современная наука думает об этой болезни. Мои коллеги-медики в большинстве своём склоняются к мнению, будто заражение холерой происходит из воздушной миазмы. Это ересь, за которую надобно сжигать на костре. Лик старика озадился жестоким, обучаясь в Италии, Я познакомился с гениальным учёным Филиппо Пачини. У него скверный характер, это мешает ему ладить с окружающими. Поэтому его выдающиеся открытия мало кому известны. Но мне удалось найти с ним общий язык. Так вот, Пачини доказал, что истинным возбудителем холеры является бактерии определённого вида. Он обнаружил их я зарисовал. Его посчитали сумасшедшим, и только я придал его открытию должное значение. Старик обвёл рукой пространство вокруг себя. Здесь, в этом подземелье, мне удалось выделить холерный вибрион из кишечных тканей человека, умершего от этой болезни. Я смог размножить бактерии в питательной среде и получить раствор способный погубить всё человечество. Взбучится самонадее, на, заметила Анита, хотя и понимала: этот люцифер в человеческом обличье не шутит. Моя самонадеетельность подкреплена практическими результатами. Я уничтожил больше ваших солдат, чем вся венгерская армия. Сколько человек потерял Посковиче за холеры? Уже больше 10.000. Да-да, я всё знаю. Что по сравнению с этим, жалкие несколько сотен, что погибли на полях сражений. И моя война будет продолжаться, пока на территории республики не останется ни одного интервента, ни одного. Да он безумен, подумала Анита. Как у многих одарённых людей, его талант сопряжён с душевным недугом. Он отделал уже немало бед и натворит ещё больше. если его не остановить. Я не спрашиваю, кому вы служите, сказала она, тщательно взвешивая каждое слово. Это и так очевидно. Но вы не пробовали для достижения ваших целей применить более гуманные методы? Гуманные? Он запрокинул голову, и его борода затряслась в неудержимом хохоте. А каким гуманизмом вы толкуете, когда идёт война? У меня была дочь, Её убили весной прошлого года во время восстания в Пеште. Вместе с ней погибли и другие. Это сделали подручные австрийского императора. Тогда мы решили: кровь за кровь. Мы, группа патриотов, такие как я, как Михай, мы не горлопаны, как кошут. Мы люди дела. Когда судьба республики оказалась под угрозой, мы начали действовать. Решили убить мальчишку императора? Нет. Это предлагали идиоты. Мальчишка нас устраивал, надо было только найти способ заставить его нам подчиниться. Зная его любя и бильности, мы хотели подослать к нему девушку, которая сумела бы влюбить его в себя, а потом вертеть им, Как и вероучным поясам. Нашли кандидатку. Её звали Марта. Она подходила по всем статьям. Но она оказалась двойным агентом. Была внедрена в наши ряды австрийской разведкой. Да, там тоже сидят не просто головые. И где она теперь? спросила Анита. Умерла, ответил Зарик. Первоначальный план был сорван. Мы спешно разрабатывали другой. И тут появились сведения, что у императора уже есть любовница, некая Жозефина. Михай предложил похитить ее. Об этом я слышала. Кроме того, оказалось гуще событий. Старик обнажил желтые зубы. Жаль, что Михай вас так и не повесил. А настоящую Жозефину кто-то увел у нас из-под носа. «Джеймс, Джеймс, пенсильванский ловкач, после этого вы и решили пустить вход в ваших бактерий-убийц?» «Как видите, все прочие возможности были исчерпаны. А русская армия к тому времени уже вторгла с пределы республики. Если бы не моя холера, с революцией было бы кончено еще месяц назад. «С ней и так будет кончено. На что вы надеетесь?» «Все на них же». на моих микроскопических помощников. Дайте им время, и они сделают то, что не сумели сделать Георгей и Бем. Анита сорвалась с места. Хватит разлагольцевать с маньяком. «Где вы прячете ваше холерное зелье? Здесь? Здесь?» Она тыкала пальцем в различные емкости, расставленные по всей лаборатории. «В сундучке под столом», любезно подсказал старик. «Но не трудитесь, там уже ничего нет». Все запасы переданы по назначению. Кому? Красному? Старец не ответил, лишь приложил палец к губам. Тсс. Я сообщу о вас русскому командованию, майору Капнестову, вам не уйти. Упоминание о майоре почему-то развеселило Аксакала. Вы уже ничего никому не сообщите, мадам. Про Мурлэклоун? вновь становясь добродушным лешим. Лаборатория закрывается навсегда. Вместе с вами. Вслед за тем он произвел неуловимую манипуляцию с краником бака, стоявшего слева от двери, и слуха Аниты коснулся тонкий свист, как будто выходил газ. «Что вы делаете?» Она метнулась к старику, но он выхватил из кармана, нет, не револьвер, а маленькую запаянную ампулу. назад. У меня в руке холерный вибрион, тот самый. Сделай ещё шаг, и я брошу её у вас. Стекло куробкое, разлетится в дребезги. Желать умереть мучительной смертью. Пусть бы он пригрозил ей любым холодным или огнестрельным оружием, а не за리스кнула бы бросилась вперёд. Но эта малюзкая амбула перед ней, точнее перед тем, что она в себе мещала, всякий здравомыслящий человек испытывал бы животный ужас. Испытал и его и Анита. как загипнотизированная, следила за рукой старика, не трогая с места. Вы поступаете умно, мадам, одобрил он, дёргая рычаг возле двери. Смерть от этого газа, он синтезирован мной на основе хлора. Куда менее болезненно? Вы просто лишитесь чувств и уже не очнётесь. Всего хорошего. Дверь открылась, и старик вышел. Он, понятно, не намеревался разделять судьбу своей пленницы и спешил покинуть подземелье прежде, чем оно наполнится ядовитыми парами. Они-то, опомнившись, качнулась к нему, но проём тотчас закрылся. Дьябло, дьябло. Она рванула рычаг, но он не поддался. Старый хитрец, конечно же, всё предвидил и, выйдя, заблокировал забирающее устройство с наружной стороны. Гортань защекотало. Во рту появился противный брифкус. Анита принялась дергать краник на баке, но закрыть не смогла. Треклятый старик и тут ее переиграл. Знал, что она явится сюда, подготовил все заранее. Дышать становилось все труднее, в голову проникал ядовитый дурман. Кричать бесполезно, ее не услышат. И найти не найдут, поскольку никто, кроме старика, не знает, как проникнуть в подземелье. Сама загнала себя в капкан, и вот расплата. Обессиленная... Она опустилась на пол подле стола и приготовилась умереть. После неудачного для повстанцев сражения под Ебриценом в Грасвардене, где стояла теперь армия Георгия и присоединившиеся к ней части разгромленных отрядов Надя, состоялся военный совет. В нём приняли участие лидеры самопровозглашённой республики и виднейшие её военначальники, за исключением Юзефа Бема. который сдерживал Нацис генерала Лидерса в трансилевании. С ним был и его адъютант Шандор. Окажись они на совете, возможно, всё обернулось бы иначе, ибо их голоса имели вес. Без них же, начавшийся с первых минут раздраи, завершился тем, что президент Кошут сложил с себя полномочия и передал их генералу Георгию, который и де юре, и де факто стал первым лицом республики. нервничали, говорили о скором крахе. Георгий всех ободрял и предлагал единственно верное с военной точки зрения решение двигаться всей армии на юг, где позиции в оставших были прочнее, чем в центральных и северных районах. Там соединиться с корпусами Бема и держать оборону. В успех этого прожекта мало кто верил, но возражений не последовало. Обо всем этом Максимов узнал от капитана Горелова. Тот хоть и не принимал участия в совете, не вышел рангом. Знал все подробности от знакомых высших офицеров. "Чую, Алексей Петрович, с расливанией будет нам крышка", доверительно сообщил Горелов пленнику. "Ещё недельку другую по барахтаемся и конец". "Так от чего ж бы вам не бросить всё к чёртовой матери?" спросил Максимов. "Вы русский, сдалась вам эта Венгрия? Что вы тут забыли, право слово?" Дело принципа, Алексей Петрович, дело принципа. Я по натуре демократ, всю жизнь выступал за права и свободы. От того избежал сюда и к Смутьянам примкнул, что мне их убеждения по нутру. И потом, куда я денусь? В Россию мне возвращаться нельзя. Я в своё время с Петрошевцами знался. На меня в третьем отделении, знаете, какое похлое дело лежит. Куль вернусь, сразу шлёпнут. Уговоры не действовали. Гарелов принял решение идти своим погибельным путём. до конца. Максимов и сердился на него, как это русский офицер переметнулся к закордонным бутовщикам и воюет против своих же. И с другой стороны, жаль было хвата, ставшего жертву своих заблуждений. Образумен бы его, вправить мозги, но нет, не вправишь. Поздно. Едва Максимова доставили в расположение войск Гюргея, как он стал задумываться об освобождении. Поначалу попробовал втолковать непонятливым, что не может являться военнопленным, поскольку в армии Паскевича официально не состоит. Его заставили рассказать, кто он таков и откуда взялся. Максимов рассказал, не находя в своих злоключениях ничего постыдного. Мадьяры переговорили между собой, о чем именно он не понял, и вынесли приговор. Сидеть ему у них не было. покуда не выпадет возможность обменять на кого-нибудь из захваченных русскими мятежников. Обычная военная практика. А что сам он от армии отставлен, так это ничего. В поле и жук мясо. А вось не бросят русские соплеменника, хоть он нынче и гражданский. В Гроссвардене пленника поместили в офицерскую казарму, длинное здание, в котором ранее размещались торговые склады. Из окошек, узких слов на бойнице, Открывался вид на главную достопримечательность города католический собор Успения, похожий на человека с воздетыми кверху руками. Столовалса Максимов вместе с Гареловым и его сослуживцами, спал как и они, на постельном на полу, соломенном тюффике. Это было лучше, чем торчать связанным по горло в грязной воде в у грязной воды, в огарбе у чёрного вепря. Но всё равно арестант, ей-то арестант, внутри здания ходить дозволялось, а вот на улицу Не-не. У двери стояли часовые со штуцерами. Завидев Максимова, направлявшегося к выходу, сразу скричивали стволы, с примкнутыми штыками. Куда идёшь? Нельзя, приказ. А от побытки бегнуть через окно тоже пришлось отказаться. Голова пролезала, а плечи нет. Уже в общем было тесно. А ну и понятно, зачем на складе широкие окна. Это были по большому счёту отдушины для вентиляции. чтобы в складских помещениях не скапливалась сырость. Максимов в первый же день заточения обошёл весь дом, обнаружил два чёрных хода, но оба были намертво заколочены толстыми гвоздями. Без инструментов не вскроешь. А откуда взяться инструментам? Вот и томился, снедая мы досадой и нетерпением. Очень, очень надо на свободу, и не ради спасения собственной жизни. Казнить вроде не собираются, относятся по-людски. а для того, чтобы передать своим важные сведения, от которых напрямую зависит скорейшее окончание войны. Если позволит Гюргеев соединиться с Бемом и окопаться в Трансильвании, где полно укрепленных точек на вроде Арада, то противостояние затянется еще на месяцы. Настанет осень с ее распутицей, да и холера продолжит свою и губительную работу. Все это сыграет мятежникам на руку, и их вязка уже не будет казаться предрешенным. Да, говорил Семёнов-Максимов. Это не моя война, но я обязан сделать всё от меня зависящее, чтобы она поскорее прекратилась. Может, потому и обязан, что не могу объяснить себе её смысла. Она вызывает у меня острое неприятье. Пусть она завершится и забудется, как нечто неприглядное. Горелов и прочие офицеры ушли готовить своих солдат к завтрашнему марш-броску. Максимов остался в комнате один, сидел, и смотрел в оконце. На душе было тягостно. До Дебрицана, где стоят русские, каких-нибудь полсотни вёрст, но как их преодолеть? Найти бы Гонца, послать за внесением. Где найти? По улице напротив окна сновали одни местные: горожане, и крестьяне из соседних сёл, приехавшие на рынок. Попытаться подкупить кого-нибудь? Максимов нашёл запасывых кошелёк с деньгами, то немногое, что ему оставили. Из личных вещей мы не грабители, сказал Гарелов с достоинством. Нам чужого не надо. Максимов время от времени выуживал из кошелька монеты и просил капитана купить в городе вкуснейших сдобных кёртеж-калачей. Их выпекали над углями прямо на уличных жаровнях, наматывая тонко раскатанное тесто на металлические вертела и посыпая сверху сахаром, корицей и молотыми орехами. Вон идёт баба Одета бедно. Залатанная безрукавка, напоминавшая мужской жилет, поверх нижней юбки, обёрнут кусок цветной ткани, укреплённый на талии шерстяным поясом. С первого взгляда ясно, что не из зажиточных, а значит, деньги ей не помешают. А кликнуть, конечно, может оказаться убеждённая, но ябедничать часовым, ну да хуже не будет. Максимов просунул голову в окошко и негромко свистнул. Баба повернулась, и у него подкосились ноги. Что за наваждение? "Вероника!" крикнул он, позабыв о осторожность. Как уже быстраногая ланью метнулась она к нему. Встала на преступку, взялась за наружный край оконного проёма. "Людсей Петрович, вы..." Круглое личико Вероники появилось в оконце. "Максимов, готов был её оцаловать. Откуда ты? Как здесь оказалось?" Сейчас обскажу. Сейчас. Ох, дыхание спёрло. Радость-то какая! Алексей Петрович дошёлся. Прохожие глазели на них, но не вмешивались. Никто не ведал, что в казарме для офицеров содержится русский узник. Решили верно, что сладострастный служивый щебечет за свои крали. Я сплю или нет? Выпрошал Максимов, протирая кулаками глаза. Я же тебя в Цюрихе оставил, в гостинице, велел ждать. Сейчас обскажу. Твердила Вероника. «Люксей Петрович, радость какая!» Когда в восторге немного улеглись, Вероника обсказала. Оставленная в чужом городе с барскими пожитками, она умерла от страха и неизвестности. Довеском ко всему стала смерть Гера Мейера. Сразу после отъезда Максимова он пропал, а два дня спустя его тело, все истерзанное, обнаружили в сточной канаве. Вероника от греха переехала в другие апартаменты, но спокойнее не стала. Когда пошел второй месяц ее одиночного бдения, она уже оплакивала хозяев, будучи в твердой уверенности, что их нет в живых. Решила выждать еще неделю и возвращаться в Базель, а оттуда ехать в Париж, где у Максимовых остались знакомые, которые могли подсказать, что делать дальше. Но вдруг счастье. Пришло письмо от Аниты. Оно было послано из Такая. Анита не была уверена, что Вероника еще в Цюрихе, поэтому адресовала его Максимову. Главному патчмейстеру просила сделать запрос в дом Гера Мейера. К счастью, Вероника догадалась оставить там свои новые координаты. Наконец, письмо передали ей, и это, по ее словам, был лучший день в ее жизни. Анита писала, что цела и невредима, а вот Алексей Петрович пропал. Она будет искать его столь долго, сколько понадобится. Анита полагала, что уехав из Швейцарии, он не взял Веронику с собой. А стоял в Цюрихе сторожить громоздкий багаж. Служанке предписалось вместе со всем имуществом переместиться в Вену. Опазность взятия, которое войсками мятежных мадьяр давно миновало. И там, в Вене, обратиться в русскую дипломатическую миссию с просьбой подключиться к поискам господина Максимова, застрявшего в революционной Венгрии. В других наказах письмо не содержало. Обратно Вероника быстро всё исполнила, переехала с вещами в столицу Австро-Венгрии, добилась приёма у русского посланника. Тот ответил ей, что в нынешней сумятице никто ей пособлять не станет. Коли так свербит, пусть ищет самостоятельно. Всё на что согласился, чтобы Скарп Максимовых остался на хранение при миссии. И Вероника, которая то чертила одиночество, решила пуститься в рискованный путь. Доехать до Будды и Пешта, вновь разделенных после занятия их австрийскими войсками, оказалось делом несложным. Оттуда, вырядившись с венгеркой, чтобы не привлекать внимания, перебралась в Такай, где надеялась облабызать руки обожаемой барыни. Но Аниты в Такаю уже не было. О ее судьбе никто не знал. Сказали только, что русская армия двинулась к Дебритсену. Отмахав столько верст, Вероника уже не могла остановиться. Потрухала на берегловных в Дебрицын. Боялась, что барання опять ускользнёт, поэтому торопилась так, что опередила шешую маршем с полным вооружением армии Поскьевича и прибыла в Дебрицын за несколько часов до сражения. Угодила в самый водоворот. Горожане в панике покидали город, ходила молва, что скоро здесь развернётся кровавая бойня. Вероника струсила, и решила уйти вместе с беженцами, чтобы отсидеться в тихом месте, пока не закончатся бои за Дебрецен. Так и очутилась в Гроссвардене. Выслушав путаный, прерываемый слезами и восклицаниями рассказ, Максимов, хоть и был с некоторых пор атеистом, возблагодарил небо за такой чудесный и своевременный подарок. Он не счел нужным утруждать слух Вероники пересказом собственных мытарств. Ограничился... двумя тремя фразами, а после перешёл к более насущному. Ты должна вернуться в Дебрицын сейчас же. Боюсь, Алексей Петрович, а ежели укакошат? Не укакошат. Дебрицын очищен от бунтовщиков, занят русскими войсками. Ой ли, говорят его уж раз очищали, да лихадеи по-новому вернулись. Больше такого не будет. Слушай меня внимательно. Обратись в Дебрицыне к любому офицеру чином не ниже поручика. Нет, лучше не ниже капитана. Скажи, что у тебя донесение для его сиятельства графа Поскревича. Да кто же меня к нему пустит? Сплеснула руками Вероника. Дадут от ворот поворот, да ещё и думака отвесят. Скажи, что майор Максимов, находящийся в плену, доподлинно знает: армия Георгиева завтра тронется на юг, чтобы соединиться с армией Бема, предположительно, в районе Шезбурга. Запомнишь? Делай что хочешь, но эти сведения сегодня же к вечеру должны быть у Посковевича. Вероника всё ещё отнекивалась. Страшно ей было идти назад, в город, откуда продолжали прибывать потоки беженцев. Максимов, видя её упорство, вынужден был прибегнуть к запрещённому приёму. Если не пойдёшь, продам тебя в России первому встречному. Вероника перестала ныть, обречённо повторила про Георгиева, Бема и Шлезбург. Максимов выбросил ей через окошко кошелёзингами. Это тебе на дорогу. Найми повозку. Будут заламывать цену, не торгуйся. Плати сколько скажут. Здесь должно хватить. Главное, не медли. Поняла? Поняла ли, все Петрович? Тогда ступай. Увидишь Аниту, увидишь баранью, передай, что я жив-здоров. Скоро увидимся. Передам, всё передам. И убежала. Проводив её взглядом, Максимов со спокойной совестью отошёл от окна. Олео в Сант-Иуфак подложил руки под голову и впервые за многие дни уснул крепким, безтревожным сном.